«Пятичасового чая у нас не будет», — сказал Джордж при этих словах лицо Гарриса омрачилось. «Но в семь часов будет славная, сытная, плотная, роскошная трапеза. Обед, чай и ужин сразу». Гаррис заметно повеселел. Джордж внес в список пирожки с мясом, пирожки с вареньем, жареное мясо, помидоры, фрукты и овощи. Из напитков мы решили взять некий удивительно тягучий состав изготавляемый Гаррисом, который следовало разбавлять водой и называть после этого лимонадом. Большой запас чая и бутылку виски на случай, как сказал Джордж, если лодка перевернется. Не слишком ли много Джордж толкует о том, что мы перевернемся? Готовиться к путешествию в лодке с таким настроением – последнее дело». Но все-таки виски нам не помешает. Мы решили не брать ни вина, ни пива. Взять их в путешествие по реке значило бы совершить ошибку. От них тяжелеешь и впадаешь в сонливость. Стаканчик пива не повредит, когда вы собираетесь пошататься вечером по городу и поглазеть на девушек, но остерегайтесь его, когда солнце припекает голову и вас ждет физическая работа. Мы расстались в этот вечер только после того, как список всех необходимых вещей был составлен, а список этот оказался довольно пространным. Следующий день, это была пятница, мы потратили на то, чтобы собрать все нужное в одном месте, а вечером снова встретились и занялись упаковкой. Для одежды мы предназначили большой кожаный саквояж, а для провизии хозяйственных принадлежностей две корзины. Мы отодвинули стол к окну, свалили все на пол посреди комнаты, уселись вокруг этой кучи и стали ее критически обозревать. Я сказал, что укладкой займусь сам. Я горжусь своим умением укладывать вещи. Упаковка — это одно из многих дел, в которых я, несомненно, смыслю больше, чем кто бы то ни было. Даже меня самого порой удивляет, как много на свете таких дел». Я внушил эту мысль Джорджу и Гаррису и сказал, что им лучше всего целиком положиться на меня. Они приняли мое предложение с какой-то подозрительной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стул и закурил сигару. Я, признаться, на это не рассчитывал. я конечно, имел в виду, что буду направлять работу и давать указания, А Гаррис и Джордж будут у меня подручными, которых мне придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания. Эх вы, дайте-ка уж я сам, смотрите вот как просто, обучая их таким образом этому искусству. Вот почему я был раздражен тем, как они меня поняли. Больше всего меня раздражает, когда кто-нибудь бездельничает в то время, как я тружусь. Однажды мне пришлось делить кровь с приятелем, который буквально приводил меня в бешенство.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 Я деятелен по натуре. Тут уж ничего не поделаешь.